Трактат о сторонах святотени Сказано в священных книгах Вениссы, что мир имеет две стороны – темную и светлую – от прихода богов. Темная сторона холодная и безжизненна. Одинокий трон князя возвышается над скалистым рельефом, сложенным из чистейших руд. Освещается темная сторона лишь потоками лавы, прорывающейся из огненного нутра – из самой сердцевины мира. Центр тьмы, область, наиболее удаленная от согревающего светила, зовется Целеной, темным полюсом мира. Светлая сторона наполнена Солнцем, богата жизнью и силой, населена разумными. Ее центр, наиболее приближенный к светилу, называется Хвиру, светлый полюс. Через Хвиру и Целену проходят два обода, порожденные воображением делящие мир на стороны светотени По краткому ободу, приносящему ночь, расположены цинь и юцинь, по долгому ючинь и инчиань – полюса холода. Современный ючинь – это лишь окраина Хвиру, малая часть материка, омываемого океаном. Истинный ючинь лежит дальше, на островах, некогда обитаемых, но теперь скрытых льдами и скованных холодом так же, как и большая часть инчианя. Когда угасло гревшее острова подземное пламя, населявшие их народы перебрались на материк и подарили привычное имя Ючинь тем территориям, где поселились. Муэцинт Эфергород Оля Ласто. Суть вещей. Введение в географию Кару.